Солнце начало склоняться к западу, когда сердце Сантьяго подало ему сигнал тревоги. Они находились в ту минуту среди огромных песчаных барханов. Сантьяго взглянул на алхимика, но тот вроде бы ничего не замечал. Через пять минут юноша увидел впереди четко обрисовавшиеся силуэты двух всадников. Прежде чем он успел сказать хоть слово, вместо двоих появилось десять, вместо десяти — сто. И, наконец, все барханы покрылись неисчислимым воинством. Всадники были в голубых одеждах, их тюрбаны были перехвачены черными лентами, а лица до самых глаз были закрыты голубой тканью. Даже издали было заметно, что глаза эти показывая силу души, возвещали путникам смерть Сантьяго и алхимика привели в лагерь. Втолкнули в шатер, подобного которому ему же еще ни разу не видел, и поставили перед вождем. Вокруг стояли его военачальники. — Это лазутчики, — доложил один из тех, кто сопровождал пленников. — Нет, мы всего лишь путники. Три дня назад вас видели в лагере наших врагов. Вы говорили с кем ты из воинов. — Я знаю пути пустыни и умею читать по звездам, — отвечал на это алхимик. — О том, сколь многочисленны ваши враги и куда они движутся, мне ничего не ведомо. Я только проводил до вашего лагеря своего друга. — А кто это такой? — спросил вождь. — Алхимик, — ответил алхимик. — он знает все силы природы и желает показать тебе свои необыкновенные дарования Сантьяго слушал молча и в страхе что делает чужеземец в наших краях спросил другой военачальник он привез вашему племени деньги ответил алхимик и прежде чем юноша успел сказать хоть слово протянул его кошелек вождю тот принял золото молча На него можно было купить много оружия. — А что такое алхимик? — спросил кто-то из военачальников. — Это человек, который знает природу и мир. Стоит ему захотеть, и он уничтожит ваш лагерь одной лишь силой ветра. Арабы рассмеялись. Они привыкли к силе войны и не верили, что ветер может быть смертельным. Однако сердца сжались от страха. Все они были люди пустыни и боялись колдунов. — Я хочу посмотреть, как это ему удастся, — сказал самый главный. — Дайте нам три дня, и мой спутник, чтобы показать вам свою силу, обернется ветром. Если это ему не удастся, мы смиренно отдадим вам наши жизни. — Нельзя отдать то, что и так уже принадлежит мне. — Надменно ответил военачальник, но согласился подождать три дня. Сантьяго оцепенел и онемел от ужаса. Алхимику пришлось за руку вывести его из шатра. «Не показывай им, что боишься. Это отважные люди, и они презирают трусов». Однако дар речи вернулся к Сантьяго не сразу. Они шли по лагерю свободно, а рабы только забрали у них коней. И снова мир показал, сколь он многоязвик. Пустыня, которая раньше была бескрайней и свободной, превратилась теперь в тюрьму. Откуда не сбежишь? — Ты отдал им все мои деньги? — сказал он. — Все, что я заработал за жизнь? Зачем они тебе, если придется умереть? Твои деньги уже подарили тебе три лишних дня. Обычно деньги на мгновение не могут отсрочить смерть. Но Сантьяго был слишком испуган, чтобы слушать мудрые речи. Он не знал, как обернуться ветром, он не был алхимиком, а алхимик попросил принести воина чаю и вылил несколько капель на запястье юноши, произнеся какие-то непонятные слова — И тот сразу почувствовал, как ушла из его тела тревога. — Не предавайся отчаянию, — необычно ласковым голосом сказал алхимик. — Просто ты пока еще не успел поговорить со своим сердцем. Но ведь я не умею превращаться в ветер. Тот, кто следует своей судьбе, знает и умеет всё Только одно делает исполнение мечты невозможным. Это страх неудачи. Да, я не боюсь неудачи. Просто я не знаю, как мне обернуться ветром. Придется научиться. От этого зависит твоя жизнь. А если не сумею, тогда ты умрешь. Но умереть, следуя своей судьбе, гораздо лучше, чем принять смерть как тысячи людей, которые даже не подозревают о существовании пути. Впрочем, не беспокойся. Обычно смерть обостряет жизненные силы и чутье. Миновал первый день. В пустыне произошла крупная битва. В лагерь привезли раненых. Со смертью ничего не меняется думал Сантьяго, на место выбывших из строя становились другие, и жизнь продолжалась. — Ты бы мог умереть попозже, друг мой, — сказал один из воинов, обращаясь к своему убитому товарищу, — не теперь, а после войны, но так или иначе от смерти не уйдешь. Под вечер юноша отправился искать алхимика. Я не умею превращаться в ветер. — сказал он ему. — Вспомни, что я говорил тебе. — Мир — это всего лишь видимая часть Бога. Алхимия же переводит духовное совершенство в материю. — А что ты делаешь? — спросил Сантьяго. — Кормлю своего сокола. Зачем? — Если я не сумею обернуться ветром, нас убьют, не нас, а тебя, — отвечал алхимик. Я-то умею превращаться в ветер. На второй день юноша поднялся на вершину скалы, стоявшей возле лагеря. Часовые пропустили его беспрепятственно, они уже слышали, что объявился колдун, умеющий превращаться в ветер, и старались держаться от него подальше, а кроме того, пустыня лучше всякой темницы. И весь день до вечера Сантьяго вглядывался в пустыню, вслушивался в свое сердце, а пустыня внимала его страху. Они говорили на одном языке. Когда настал третий день, вождь собрал своих военачальников. «Мы увидим, как этот юноша обернется ветром», — сказал он. «Увидим», — ответил алхимик. Сантьяго повел их к тому самому месту где провел вчера целый день, потом попросил сесть. — Придется подождать, — сказал он. — Нам не к спеху, — отвечал вождь. — Мы люди пустыни. Сантьяго смотрел на горизонт. Впереди были горы, песчаные барханы, скалы, стелились по пескам растения, умудрившиеся выжить там, где это было немыслимо. Перед ним лежала пустыня. Он шел по ней в течение стольких месяцев и все равно узнал лишь ничтожную ее часть и встретил на пути англичанина, караваны, войну между племенами, оазис, где росло пятьдесят тысяч пальм и где было вырато триста колодцев, фатиму. — Ну? — спрашивала его пустыня. — Чего тебе опять надо? разве мы в досталь не нагляделись друг на друга вчера где то там среди твоих песков живет та кого я люблю отвечал Сантьяго. и когда я смотрю на тебя я вижу ее я хочу вернуться к ней а для этого мне необходима твоя помощь я должен обернуться ветром а что такое любовь спросила пустыни любовь Это когда над твоими песками летит сокол. Для него ты как зеленый лук. Он никогда не вернется без добычи. Он знает твои скалы, твои барханы, твои горы, а ты щедра к нему. Клюв сокола терзает меня, — отвечала пустыня. Годами я взращиваю то, что послужит ему добычей. Пою своей скудной водой показываю, где можно утолить голод. А потом с небес спускается сокол, и как раз когда я собираюсь порадоваться тому, что в моих песках не пресекается жизнь, он уносит созданное мною. Но ты для него и создавала это, для того, чтобы кормить сокола, а сокол кормит человека. А человек когда-нибудь накормит твои пески, и там снова возникнет жизнь, и появится добыча для сокола, так устроен мир. Это и есть любовь, это и есть любовь. Это то, что превращает добычу в сокола, сокола в человека, а человека в пустыню. Это то, что превращает свинец в золото, а золото вновь прячет под землей. Я не понимаю смысла твоих слов, — отвечала пустыня, — пойми тогда одно. Где-то среди твоих песков меня ждет женщина, и поэтому я должен обернуться ветром. Пустыня некоторое время молчала. Я дам тебе пески, чтобы ветер мог взвихрить их, но этого мало. В одиночку я ничего не могу. Попроси помощи у ветра. Поднялся слабый ветерок. Военачальники издали следили за тем, как юноша говорит с кем-то на неведомом им языке. Алхимик улыбался. Ветер приблизился к Сантьяго. Коснулся его лица. Он слышал его разговор с пустыней. Потому что ветры вообще знают все. Они носятся по всему миру. И нет у них ни места, где родились они не место, где они умрут. «Помоги мне», — сказал ему юноша. «Однажды я расслышал в тебе голос моей любимой. Кто научил тебя говорить на языках пустыни и ветра? Мое сердце», — ответил Сантьяго. «Много имен было у ветра. Здесь его звали Сирокко». И арабы думали, что прилетает он из тех краев, где много воды, и живут чернокожие люди. На родине Сантьяго его называли левантинцем, потому что думали, будто он приносит песок пустыни, воинственные крики мавров. Может быть, в дальних странах, где нет пастбищ для овец, люди считают, что рождается этот ветер в Андалусии. Но ветер нигде не рождается и нигде не умирает а потому он могущести не пустыни. Сделать так, чтобы там что-то росло, люди способны. Могут они даже разводить там овец, но подчинить себе ветер не под силу. — Ты не можешь стать ветром, — сказал ветер. — У нас с тобой разная суть, неправда, — отвечал Сантьяго. — Покуда я вместе с тобой бродил по свету, мне открылись тайны алхимии. Во мне теперь заключены и ветры, и пустыни, и океаны, и звезды, и все, что сотворило Вселенная. Нас с тобой сотворила одна и та же рука, и душа у нас одна. Я хочу быть таким, как ты, хочу уметь проникать в любую щель, пролетать над морями, сдувать горы песка, закрывающие мои сокровища, доносить голос моей возлюбленной». «Я как-то подслушал твой разговор с алхимиком», — сказал ветер. «Он говорил, что у каждого свой путь. Человеку не дано превратиться в ветер. Научи, как стать тобой хоть на несколько мгновений. Вот тогда и обсудим безграничные возможности человека и ветра». Ветер был любопытен. Такого он еще не встречал. Ему хотелось бы потолковать об этом поподробнее, но он и в самом деле понятия не имел, как превратить человека в ветер, а ведь он мог многое: умел создавать пустыни, пускать на дно корабли, валить вековые деревья и целые леса, пролетать над городами, где гремела музыка и раздавались непонятные звуки. Он-то считал, что всё на свете превзошёл. И вот находится малый, который заявляет, что он, ветер, способен еще и не на такое. — Это называется любовь, — сказал Сантьяго, видя, что ветер уже готов исполнить его просьбу. Когда любишь, то способен стать кем угодно. Когда любишь... Совершенно не нужно понимать, что происходит, ибо все происходит внутри нас, так что человек вполне способен обернуться ветром, конечно, если ветер ему поможет. Ветер был горд, а потом слова Сантьяго раздосадовали его, он стал дуть сильней, вздымая пески пустыни, но в конце концов... Пришлось признать, что хоть он и прошел весь свет, однако превращать человека в ветер он не умеет, да и любви не знает. — Мне не раз приходилось видеть, как люди говорят о любви и при этом глядят на небо, — сказал ветер, взбешенный тем, что пришлось признать свое бессилие. — Может, и тебе стоит обратиться к небесам? — А, это мысль, — согласился Сантьяго. Только ты мне помоги, подними-ка пыль, чтобы я мог взглянуть на солнце и не ослепнуть. Ветер задул еще сильней, все небо заволокло песчаной пылью, и солнце превратилось в золотистый диск. Те, кто наблюдал за этим из лагеря, почти ничего не различали. Люди пустыни уже знали повадки этого ветра и называли его «Самун». Он был для них страшнее, чем шторм на море. Впрочем, они отродясь в море, не бывали. Зажали лошади, заскрипел песок наружи. Один из военачальников повернулся к вождю. «Не ли?» Они уже не видели Сантьяго. Лица были закрыты белыми платками до самых глаз, и в глазах этих застыл испуг. «Пора прекратить это», — сказал другой военачальник, — Пусть Аллах явит все свое могущество, — ответил вождь, — я хочу увидеть, как человек обернется ветром. Однако именно те, кто выказал страх, он запомнил и решил, когда ветер уляжется, снять обоих с должности, ибо людям пустыни страх неведом. — Ветер сказал мне, что ты знаешь любовь обратился Сантьяго к солнцу, — а если так, то должно знать и душу мира, она ведь сотворена из любви. — Отсюда мне видна душа мира, — отвечало солнце. — Она обращается к моей душе, и мы вместе заставляем травы расти, а овец переходить с места на место в поисках тени. Отсюда? Это очень далеко от вашего мира. Я научился любить. Я знаю, что если хоть немного приближусь к земле, все живое на ней погибнет, и душа мира перестанет существовать, и мы издали глядим друг на друга, и издали любим друг друга. Я даю земле жизни тепло, она мне — смысл моего существования. «Ты знаешь любовь», — повторил Сантьяго, — И знаю душу мира, потому что в этом нескончаемом странстве и восселенной мы с ней много разговариваем. Она рассказала мне, в чем главная ее трудность. До сих пор лишь камни и растения понимают, что все на свете едино, и потому не требуется, чтобы железо было подобно меди, а медь ничем не отличалась от золота, у каждого свое точное предназначение в этом едином мире, и все слилось бы в единую симфонию мира, если бы рука, которая написала все это, остановилась в пятый день творения, однако был и шестой. — Ты мудро, — ответил юноша, — ибо все видишь издали, но ты не знаешь, что такое любовь. Не было бы шестого дня творения. Не появился бы человек, и медь так и оставалась бы медью, а свинец свинцом. Да, у каждого свой путь, но когда-нибудь он будет пройден, а потому надо превратиться во что-то иное, начать новый путь, и так до тех пор, пока душа мира в самом деле не станет чем-то единым. Солнце призадумалось и стало сиять ярче. Ветер, получавший удовольствие от этого разговора, тоже задул сильней, спасая Сантьягу от ослепительных лучей. Для того и существует алхимия продолжал Сантьяго, чтобы каждый искал и находил свое сокровище и хотел после этого быть лучше, чем прежде. Свинец будет исполнять свое назначение до тех пор, пока он нужен миру, а потом он должен будет превратиться в золото. Так говорят алхимики, и они доказывают, что когда мы стараемся стать лучше, чем были, все вокруг нас тоже становится лучше. — А с чего ты взял, будто я не знаю, что такое любовь? — спросило солнце. — Да ведь когда любишь, нельзя ни стоять на месте, как пустыне ни мчаться по всему свету, как ветер, ни смотреть на все издали как Ты, любовь — это сила, которая преображает и улучшает душу мира. Когда я проник в нее впервые, она мне показалась совершенной. Но потом, потом я увидел, что она — отражение всех нас, что и в ней кипят свои страсти, идут свои войны. Это мы питаем ее, и земля, на которой мы живем, станет лучше или хуже, в зависимости от того, лучше или хуже станем мы. Вот тут и вмешивается сила любви, ибо когда любишь, стремишься стать лучше. — Ну, а от меня ты чего хочешь? Помоги мне обернуться ветром. — Природа знает, что мудрее меня ничего нет на свете, — ответило солнце. — Но и я не знаю, как тебе обернуться ветром. — К кому же мне тогда обратиться? Солнце на миг задумалось. Ветер, прислушивавшийся к разговору, тотчас разнесет по всему свету, что мудрость светила небезгранично, а кроме того, неразумно было бы бежать от этого юноши, говорившего на всеобщем языке. «Спроси об этом руку, написавшую все!» Сказало солнце. Ветер, ликующий, вскрикнул и задул с небывалой силой. Несколько шатров было сорвано, привязанные лошади оборвали по воде, люди на скале вцепились друг в друга, чтобы не слететь. Сантьяго повернулся к руке, написавшей все, и сейчас же ощутил, как вселенная погрузилась в безмолвие. Он не осмелился нарушить его потом сила любви хлынула из его сердца и юноша начал молиться он ни о чем не просил в своей молитве и вообще не произносил ни слова, не благодарил за то, что овцы нашли пастбище, не просил ни посылать в лавку побольше покупателей хрусталя, ни чтобы женщина, которую он повстречал в пустыне, дождалась его. В наступившей тишине он понял, что пустыня, ветер и солнце тоже отыскивают знаки, выведенные этой рукой, тоже стараются следовать своей судьбе и постичь написанное на дно из грани изумруда, юноша понял, что знаки эти рассеяны по всей земле и в космосе, и с виду в них нет никакого значения и причины. Ни пустыни, ни ветры ни солнца, ни люди не знают, почему они были созданы. Только у руки, создавшей все, были для этого причины, и только она способна творить чудеса, превращать океаны в пустыни, а человека в ветер, ибо она одна понимала, что некий замысел влечет вселенную туда, где шесть дней творения превращаются в великое творение. И юноша погрузился в душу мира. И увидел, что она лишь часть души Бога, а душа Бога — его собственная душа, и он способен творить чудеса. Сам дул в тот день, как никогда. Из поколения в поколение будет передаваться легенда о юноше который превратился в ветер и едва не уничтожил весь лагерь, бросив вызов самому могущественному военачальнику пустыни. Когда же ветер стих, все поглядели туда, где стоял юноша, но его там уже не было. Он находился на другом конце лагеря, рядом с часовым, полузасыпанным песком. Магическая сила напугала всех, лишь двое улыбались. Алхимик, гордившийся своим учеником, и вождь племени, он понимал, что ученик этот осознал могущество Всевышнего на следующий день. Он отпустил Сантьяго и Алхимика на все четыре стороны и дал им впровожатые. Одного из своих воинов.